Глава вторая. Синий универсал неумолимо мчался сквозь холодную Октябрьскую морось, прорубая для себя туннель в густом утреннем тумане, упавшем на шоссе. На немногочисленных дорогах, пересекающих голые равнины Монтаны, движение всегда небольшое, а в 7.58 по местному времени в Омахе 8.58. В столь дождливое и промозглое воскресное утро машины вовсе не было. Бесконечная прямая лента бетона и ритмичное шуршание дворников оказывали умиротворяющее гипнотическое воздействие на водителей и пассажиров, но, невзирая на это, трое людей, умастившихся на переднем сиденье универсал были предельно сосредоточены. Устремленные к своей цели, они были также предельно собранны. Ни монотонная дорога, ни ненастья ни никак не влияли на их душевное состояние. Шофер был одет в синий подсвет автомобиля мундир, на котором виднелись нашивки американских ВВС. Это был могучего телосложения молодой негр в форме сержанта, который, судя по его холодному взгляду и тому, как уверенно он сжимал руль, явно знал толк в своем деле Рядом с ним сидел упитанный лысоватый капитан, который, похоже, имел не меньше десяти фунтов избыточного веса, местами выпиравшего из новенького белого комбинезона. Сей наряд выдавал в нем представителя нового поколения американских специалистов по ракетной технике. Справа, у дверцы, ища глазами нужный ориентир, сидел худощавый, задумчивого видом младший лейтенант. со столь приятным лицом, что он словно сошел прямо с агитационного плаката, призывающего американских юношей идти на армейскую службу. Его запавшие серые глаза казались по странности слишком старыми для младшего офицера, но сей незначительный изъян внешности нисколько не портил его почти кинематографической красоты. В этом бесстрастном привлекательном лице от Уорнер Бразерс чувствовалась та суровая твердость, которая отличает как физические, так и душевные свойства человека. Сильный. В этом сильном мужчине безошибочно угадывались авторитет и интеллект, что вполне соответствовало его комбинезону техника-ракетчика, а обмотанный вокруг шеи золотой шарфик, бившийся на ветру, служил удачным дополнением к его мужественному облику, Разноцветная нашивка стратегического авиационного командования на левом плече казалась почти излишней, ибо он явно был рожден для службы в САК или в столь же могущественной и героической организации, чуточку более бесстрастный чуточку более суровый, чуточку более бесстрашный. Чтобы являть собой пример стопроцентного американца, он точно излучал ауру командира, обещавшую, что ему суждено недолго проходить в лейтенантах. — Сбавь до тридцати, — сказал он шоферу голосом, привыкшим отдавать приказы. Шоссе было мокрым. До пусковой установки уже рукой подать. Было бы непростительной глупостью подвергать себе опасности попасть в автомобильную катастрофу. Все эти доводы негласно содержались в его реплике. Здоровенный негр за рулем кивнул, но, ясное дело, он столь же привык исполнять приказы, как лейтенант их отдавать. Будучи опытными ветеранами армейской службы, они оба отлично понимали друг друга. В продолжении следующих нескольких секунд были слышны лишь рокот мотора и раздражающий однообразный шорх-шорх дворников. Затем красавчик-лейтенант заговорил снова. — Вы не будете возражать, сэр, если я включу радио? — спросил он вежливо. Потеющий толстун в капитанской форме не удосужился ответить. Он просто протянул руку к приборной панели... нажал на кнопку и со вздохом откинулся на спинку он был молчуном по натуре обильное потоотделение вызванное духотой в салоне и влажностью воздуха да еще и тесным комбинезоном мало вдохновляло его на разговоры он страдал похожее на булку лицо капитана и тяжелое жалобное дыхание служили наглядным признаком его страданий крошечный динамик в приборной панели внезапно ожил нечистае а кристально чистая пообещал диктор с добросовестной интимностью придавая заученному рекламному объявлению беспрекословную убедительность затем трижды пробили куранты и тут же застрекотали телетайпные аппараты восемь утра у нас в студии пришло время новостей Больших новостей большой радиостанции. KMOX – великий голос великих равнин, оживленно затараторил ведущий. До дня президентских выборов остается всего лишь 12 дней, и по сообщению службы опросов общественного мнения Харриса, в гонке за Белый дом президент Стивенс опережает сенатора Бейлора Колдуэлла всего на два пункта. В настоящее время 51% избирателей отдает предпочтение нынешнему главе правительства, в то время как 49% симпатизируют колоритному сенатору из Калифорнии, чьи яростные атаки на оборонную политику нынешней администрации и программы социальной защиты населения обострили до предела нынешнюю избирательную кампанию, одну из наиболее ожесточенных за всю историю Америки. В прошлом месяце Колдуэлу удалось набрать дополнительные 6% голосов, и политические обозреватели считают, что теперь он имеет равные шансы с нынешним президентом победить 4 ноября. Оба кандидата вчера продолжили свой предвыборный марафон. Президент Стивенс выступил в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сиэтле, а сенатор Колдуэлл, обхаживал избирателей Майами, Атланты и Нового Орлеана. Соперники встретятся в Вашингтоне в среду вечером в третьем и последнем раунде телевизионных дебатов, которые будут транслироваться на всю страну. А у нас полиция штата продолжает поиски пятерых заключенных, которые сбежали вчера ночью из тюрьмы Хелены. Беглецы, все они осужденные убийцы, совершили побег из дома смерти после полуночи. Примечание. Дом смерти — отделение в американской тюрьме, где находятся камеры смертников. Захватив в качестве заложника заместителя начальника тюрьмы Патрика Клейборна, они использовали его как живой щит и вынудили охранников открыть им тюремные ворота. Под прикрытием густого тумана, Они уехали в автомобиле Клейборна, черном Крайслере, седание 1967 года выпуска, и, по-видимому, миновали или проскочили первые полицейские кордоны на дорогах. Вспотевший капитан Толстяк всматривался в туман с отсутствующим видом. Точно он не слышал ни единого слова из этого сенсационного сообщения, которое доносилось из приемника прямо под его носом. Беглецы хорошо вооружены, хотя в момент побега у них было всего три револьвера. В настоящее время им удалось завладеть автоматами, пули непробиваемыми жилетами, гранатами со слезоточивым газом и респираторами, предупреждал диктор Тоном, в котором проскальзывали восхищение и восторг, едва ли не радость. За последние два года, а может и три, это было самое громкое событие местного масштаба. Менее часа назад губернатор Уилкокс заявил, что убийцы захватили все это вооружение в ходе совершенного ими в три часа утра налета на полицейский участок в городке Милиган в 138 милях к северу от тюрьмы. Губернатор особо подчеркнул, что все пятеро отчаянных преступников убийца своей жены Лоуренс Делл, наемный убийца-гангстер Джимми Жеребчик Фелко Сексуальный маньяк-убийца Харви Шонбахер, религиозный фанатик Марвин Дьякон Хокси и хулиган Вилли Бой пауэл представляют исключительную опасность. Водитель универсала подавил зевоту, вызванную усталостью, а не скукой. Отчаянные преступники, сбежавшие убийцы? Ну, конечно. Ему интересно послушать. Граждане, имеющие какую-либо информацию о местонахождении сбежавших преступников, должны немедленно известить полицию и ни в коем случае, повторяю, ни в коем случае не пытаться задержать их в одиночку, строго предупредил великий голос великих равнин. Один только Фелко подозревается в совершении 16 убийств, заказанных преступным миром, казней в Семи Штатах. Из-за плохой погоды поиск преступников сильно затруднен. Но когда к середине дня прояснится вертолеты и патрульные машины полиции штата... Тучный капитан раздраженным жестом выключил радио и закурил, чтобы успокоиться. Лейтенант же просто два раза дернул своей кинозвездной головой. «Эти зэки похожи и впрямь банда головорезов», — заметил он. «Уж я бы точно не стал лезть поперед полиции и ловить этих гадов», — согласился чернокожий сержант. «Но это ведь нас и не касается. Пускай полиция. Далеко еще?» — прервал его на полусловие толстяк. «Меньше мили, сэр. Я тут так часто бывал, что гадюку три смог бы найти с закрытыми глазами», — бодро уверил его лейтенант. Прямо впереди, в сплошной пелене тумана, показался Прогалина. «Заграждение», — объявил шофер. Слева от дорожного полотна, параллельно шоссе, бежала ограда из колючей проволоки в пять рядов, высотой девять футов. Заграждение было напрямую связано с центральной системой сигнализации, которая защищает все зоны пусковых установок американских баллистических ракет. Где-то за этим заграждением в яме на глубине 60 футов под землей находилась взрывостойкая, непроницаемая для радиации, смертоносных бактерий и отравляющих газов, железобетонная командная капсула, в которой помещался контрольный пункт управления пусковой установки, обозначаемый кодовым термином «Гадюка-3». Два специалиста по ракетной технике, а в яме всегда сидело два офицера, неотрывно следивших за сложными приборами «Гадюки-3», контролировали десять ракет «Минутмен». Каждая ракета имела радиус действия 6500 миль и ядерную боеголовку, способную обратить в пепел «Миллионный город». 8 аналогичных пусковых установок «Гадюк» располагались на необъятных просторах прерии Монтаны, согласно научным расчетам, рассеянные таким образом, чтобы обеспечить сохранность 80 минутменов, приписанных к 168-му крылу стратегических ракет. Бремя ответственности и нервное напряжение людей в каждой яме на Гадюке-3 и прочих объектах были невероятными, и стандартные инструкции стратегического авиационного командования требовали, чтобы боевые ракетные расчеты во всех капсулах сменялись каждые 24 часа. Вооруженные полицейские ВВС, охранявшие въезд на ракетную базу, и суетящиеся в наземной кухне гадюки три повара не имели такого счастья. Их работе не предъявлялись столь же высокие требования, и потому их смена длилась ровно втрое дольше. На них тоже была возложена большая ответственность, о чем им нередко напоминали, но, как бы это сказать, менее почетное и менее важное. Так что ритуал охраны въезда на яму за 19 месяцев существования объекта неизбежно превратился в скучную рутину. Даже внезапные, без оповещения, учения по безопасности и редкие учебные тревоги на объекте мало способствовали борьбе со скукой, объявшей персонал наземных служб ракетной базы под кодовым названием «Гадюка-3». Посему прилежные и отлично натренированные охранники привычно потирали стволы своих карабинов, да терпеливо попивали кофе, без всяких видимых признаков служебного рвения или сознания своего высокого долга. Они уже устали ждать хоть какого-нибудь кризиса. Мига своей славы, который, как им было известно, никогда не наступит, а потому, когда в это туманное утро раздался знакомый и долгожданный визг клаксона у ворот, полицейские гадюки-три отреагировали на этот призыв быстро, но без всякого энтузиазма. В скудно обставленном и до духоты натопленном караульном домике долговязый сержант мемфисского происхождения снял пилотку и взглянул на круглый циферблат электронных часов на стене. — Ноль восемь, ноль шесть. Восьмиминутное опоздание. Очень неплохо для такого мерзкого воскресного утра, — заметил он философски, потянувшись к непромокаемой накидке. Пунктуальным занудам из штаба Крыла это бы не понравилось, конечно, ибо они требовали строгого следования графику. Сержант еще раз проверил фамилии в списке, за последний час он уже раз десять перечитал график смены караула, но пройденный им в спецшколе стратегического авиационного командования курс подготовки накрепко вбил в него привычку никогда ни при каких обстоятельствах не испытывать судьбу. принятие сдачи дежурства в боевых ракетных расчётах было неизменной, давно отработанной и абсолютно надёжной рутиной и тщательная сверка фамилий и воинских званий двоих сменщиков согласно официальным инструкциям по безопасности считалась первым шагом кинкет роджер ф сержант уиткин гарри о младший лейтенант так «Серж!» — смуглый молодой капрал осклабился из дальнего угла комнаты. «Не умничай, Мендес, делай, что положено, и все!» — машинально отдернул его старший сержант-южанин. Название, фамилии и звания соответствовали указанным в списке, однако процедура, предусмотренная инструкциями по безопасности на ракетных установках «Минутмен», не давала повода для зубоскальства. Третий полицейский ВВС, кряжистый и сметливый, таким и должен быть сын шахтера из Западной Вирджинии, наблюдал, как двое его коллег надели плащ-накидки, проверили предохранители на своих карабинах и, нехотя, вышли на моросящий дождь. Они молча преодолели сорок ярдов, отделявших караулку от ворот, и в сотый раз припомнили все, что каждому из них сейчас предстояло сделать. Из-за дурной погоды, когда видимость ни к чёрту, их задача немного осложнилась, ибо сержант обычно требовал от прибывших сменщиков сначала встать по ту сторону проволочного заграждения, чтобы он мог спокойно сравнить их внешность и приколотые к груди удостоверения с фотографиями, а потом уж отпереть ворот. Но в таком тумане старшему сержанту придется самому выйти за ограждение и проверить личность прибывших прямо в универсале. Капрал Мендес, будете стоять в нескольких ярдах поодаль, направив на них свой карабин, поставленный на автоматический, и держа палец на спусковом крючке. Все это оговаривалось в уставе. Процедура была разработана и одобрена как штабом САК в Омахе, так и дотошными специалистами по безопасности в Вашингтонском агентстве ядерной поддержки обороны. Мало кому известными пентагоновскими хранителями ядерных и термоядерных боеголовок. Когда длиннолицый сержант подошёл к воротам и отпер он услышал, как хлопнула дверца подъехавшего автомобиля. Он знал, что надо делать, и немедленно рявкнул в гущу тумана: «Оставайтесь в универсале, сэр». Он добавил слово «сэр», бы знал, что оба сменщика имеют офицерский чин. Сержант Рассел не мог знать, куда именно упадут после запуска десять межконтинентальных ракет, спрятанных в шахте Гадюки-3, но он точно знал, что в боевые ракетные расчеты САК попадают лишь тщательно проверенные, хорошо обученные и психически уравновешенные офицеры. Сержант Брюс Рассел нажал на кнопку электронного замка, толкнул турникет и сквозь ватный туман зашагал по лужам, пока не наткнулся на открытое со стороны водителя окно универсала. Он заглянул внутрь, увидел знакомые белые комбинезоны с золотыми шарфиками и машинально мигнул, сразу распознав прямоугольные зеленые планки, которые все ракетчики прикалывали ближе к сердцу. Потом он сунул голову и фонарик в салон, чтобы рассмотреть фотографии на пластиковых планках, и на мгновение задержался, решив произвести последнюю проверку сменщикам на сегодняшний пароль. — Дэниэл? — спросил он. — Уэбстер, — дал точный отзыв тучный капитан. — Все в порядке. как всегда. Долговязый полицейский ВВС протиснулся чуть глубже в салон, намереваясь еще раз сверить фотографии на пластиковых удостоверениях личности с лицами их владельцев, и чуть отстранил чернокожего водителя, чтобы получше рассмотреть офицеров, которым предстояло войти на территорию гадюки-три. «Пора», — шепнул красавец-лейтенант. Две здоровенные черные руки, сжимающие руль, В то же мгновение вспорхнули вверх, и точно радиоуправляемые клешни впились в горло полицейского ВВС, заглушив его крик, прежде чем он успел его издать. От неожиданности и ужаса Рассел разжал пальцы, карабин выскользнул из его рук, а толстый в форме капитан выхватил из его другой ладони фонарик. Все произошло моментально и точно во сне, ничего подобного ни в одном уставе сак не было описано. Шофер давил все сильнее и сильнее, не обращая внимания на полный страдальческого ужаса взгляд перепуганного сержанта. Спустя несколько секунд стало ясно, что охранник потерял сознание, и здоровенный негр ослабил захват. — Убей его. Перекончи — Прикончен, — настаивал толстый капитан. «Зачем — Зачем? — скорбно поинтересовался шофер. — Что, мои богу какие-нибудь апачи, собирающие скальпы? о ввелиое прекрасное чувство языка подумал лейтенант но ничего не сказал никто из пассажиров универсала не потрудился ответить на ехидный вопрос шофера ибо им предстояло еще очень много сделать а времени оставалось в обрез